Глава 19. Тревога. Ладно, с Кромвелем я будем считать разобрался. Пора продолжать мое расследование. Думаю, еще достаточно рано, чтобы уже сегодня попробовать узнать хоть что-нибудь о событиях, предшествующих злополучному двадцатому числу. Ясное дело, никаким Саням и Аликам я звонить не буду. Знаю уже, как те реагируют. А возвращать деньги, подставляясь под вопросы, откуда они у меня, тоже не лучшая идея. В общем, не буду изобретать велосипед и позвоню Михаилу Львовичу. «Да, Максим, здравствуй», – послышался в трубке не очень приветливый голос. «Как так? Что изменилось? Неужели из-за того, что я набрал старого друга семьи немного в другое время, и он настолько по-другому реагирует?» «Михаил Львович, мне нужен ваш совет. Я сейчас немного занят. Может быть, позже. Прости, меня уже вызывают». Короткие гудки, словно насмешка над моими надеждами. Так, просто эффект бабочки во всей красе. Знать бы еще, чьи поступки настолько изменили его отношение ко мне. И так обидно. Ведь в прошлый раз учитель мне действительно на многое открыл глаза. Что ж, ни удача, ни повод впадать в уныние. «Олеся, привет!» Я решил не давать девушке возможности сразу на меня наехать. «Знаю, что виноват, но хочу исправить положение. Давай встретимся. Могу прямо сейчас подъехать в рекрутинговый центр». Выполив эту тираду, я рассчитывал избежать неприятного диалога, сразу перенеся его на личную встречу. «Заманчивое предложение!» Рыжая ответила после небольшой паузы. «Вот только моя смена начинается через час, я еще не там». «Ну вот, похоже, сегодня вечером все идет наперекосяк». «Но стоп, а почему я вдруг решил, что это очередная неудача?» «Как раз напротив. Сможем подольше поговорить. Глядишь, что и выясню». «Подъезжай к Лютику, это недалеко от твоей работы. Кофе с меня». Название и место расположения заведения я помнил еще по прошлому разу. Тогда не пригодилось, а теперь вот самое то. Хорошо, скоро буду. К счастью, Олеся не стала спорить. Вызвав такси через приложение, я уже спустя минуту сел в чистую машину с улыбчивым водителем. А еще через семь прибыл на место. И даже успел занять столик, заказав два душистых фильтрованных американо, после чего появилась Олеся, сразу в форменной одежде, уже готовая к работе. — Опять ты это пойло взял? — скривилась она. — Сколько раз говорила, что я люблю латте? Ну вот, опять прокололся. Впрочем, это мелочи. Решив не разводить конфликт на пустом месте, я попросил официанта принести сливок в отдельном стакане и тут же взял быка за рога. Насчет денег не беспокойся, все отдам в ближайшее время. Рад бы и сейчас, но зарплата только в конце недели. Хотел просто увидеться, поболтать. Чувствую себя немного сволочью, все же на счетах деньги лежат. Причем для Олеси там выделено почти две тысячи, Но, черт побери, как я это объясню? А учитывая неприятности с наместником, точно лучше выждать. Тем более, что Олесе, похоже, на этот раз хватило и просто обещание. Было видно, что она немного смутилась, даже волосы поправила. Вот что значит начать говорить с человеком до того, как ему вынесут мозг на работе. «Я вот тут подумал», — начал я. «Наверное, тебе стоит вернуться в мега-офис. Мы в ближайшие дни будем довольно плотно общаться с Кромвелем. Если повезет, попробую замолвить за тебя словечко. А здесь в рекрутинге ловить нечего. Надо было мне сразу догадаться». И я сейчас говорю абсолютно серьезно. Мой босс оказался вполне нормальным веле, И несмотря на дуэль, я почему-то думаю, что нам удастся найти общий язык. «Это ты так извиняешься?» Ну вот, моя готовность не ограничиваться словами была замечена, и Олеся окончательно сменила гнев на милость. «Неужели мне и вправду везет? Если в прошлый раз она в мою сторону разве что молнии не метала, то сейчас разговор удалось выстроить совсем по-другому. Вот что значит вторая попытка. Главное теперь не упустить эту ниточку». Можешь считать, что так. С минуту мы посидели в тишине, попивая кофе и поглядывая друг на друга. Так, нужный уровень контакта налажен. Можно попробовать перейти к моим вопросам. Вернее, намекам. В лоб интересующие меня вещи точно спрашивать не стоит. Наместник, надеюсь, вас не проверяет? Как бы невзначай изобразив тревогу, спросил я. «Ему до нас дела нет», — отмахнулась девушка. «Хотя в целом ты прав, он чем-то обеспокоен». «Откуда знаешь?» — искренне удивился я. «Так я же в рекрутинговом центре работаю. Там почти одни вели. Они между собой общаются, на нас даже внимания не обращают. Там такое порой услышать можно». «Что, например? Интересно же». «Верхушка, — у них говорят, — в последнее время...» Часто закрытые заседания проводит. Даже нашего наместника дергали, хотя он все это время на планете безвылазно сидел. Лупиана подругам доказывала, что это из-за бала принцессы. А потом, как обычно, всем верноподданным подарки придут. Может, и нам что перепадет. Выходные, к примеру, дополнительные. «Мне кажется, это все для отвода глаз», — понизив голос и наклонившись, протянул я. На самом деле что-то тревожное происходит. И я ведь ни капли не врал. Высокопоставленные, наверняка уже в курсе грядущей катастрофы, и землю носом роют, чтобы ее не допустить. Артема давно не видно было, не в попад, сказала Олеся. Кого? машинально спросил я. Девушка выторщила глаза, как будто я спросил, кто такой Пушкин или, скажем, Вели Кромвель. «Он же нас с тобой познакомил, в мегаофисе работал тогда». «Ах, вот оно что! Я сделал вид, что понял, о ком идет речь. Задумался просто. А вы с ним до сих пор общаетесь?» Ответить Олеся не дали. По улице с оглушительным ревом и завываниями пролетела полицейская машина, затем еще и еще одна. А следом? Такого я пока что не видел». Огромный, цвета темного изумруда, фургон на воздушной подушке, мигающий огоньками и водящий из стороны в сторону чем-то вроде видеокамер. Или водометов. Так и не скажешь сразу. «Вот ведь черт!» — пробормотала девушка. «Что-то, видать, серьезное». «Отданная империи Вели!» — раздалось из громкоговорителя. «Сохраняйте спокойствие. В районе проводится спецоперация полицейских сил». Так, неожиданно засуетилась Олеся. Побежала-ка я на работу, а то сейчас начнут всех проверять, не объяснишь потом. Неуверенно проговорив на прощание что-то вроде «созвонимся», она покинула кафе, оставив меня наедине с полупустыми чашками и требовательно склонившимся официантом. Жаль, разговор шел довольно хорошо, но до обсуждения моего прошлого мы так и не дошли. Расплатившись, я последовал примеру Олеси и поспешил прочь. Проверки мне сейчас точно никакие не нужны. Но не тут-то было. «Попрошу остаться на месте», — лязгнул громкий голос, и в заведение зашли двое синемордых фуражках и мундирах такого же цвета, как пролетевшее только что по улице нечто. Бестеремонно поднеся ко мне прибор чуть ли не к носу, один из особистов — как я назвал эту парочку про себя, дождался каких-то данных на экранчике, затем удовлетворенно кивнул. «Нейтральный», — коротко бросил он своему напарнику и затем уже мне. «Свободный».